занимаясь систематическим выжиганием гераклеофорбии, разбросанной бомбами по земле. Южный берег тонул во мраке. Даже уличные фонари были потушены. На фоне неба рисовались только мрачные силуэты сторожевых башен, да особенно высоких зданий. Рассеянно взглянув на все это, Редвуд отвернулся от окна и погрузился в размышления. До тех пор, пока он не повидается с гигантами, решить ничего нельзя.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 И его свидание с Катергамом снова навело его на размышления. Редвуд знал кое-что о приготовлениях Костера, но далеко не все. На минуту он почувствовал некоторое негодование против Костера и его детей. Все делают по-своему, ни о чем не посоветуются. Но с другой стороны, с кем же? И зачем советоваться таким сильным, умным и образованным людям? Да наконец-то ведь приготовления к борьбе делались ими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 хотя все дело и было начато ими. Ну, как бы то ни было, Костеры сумели подготовиться. Мысли Редвуда потекли теперь по новому руслу. Он принужден был признать, что всегда несколько завидовал своему старому другу Костеру и имел против него зуб, что называется. В самом деле, в какой стати величайший из переворотов на земном шаре попал в его руки? Ведь пища-то принадлежит Редвуду с Бенсингтоном, а Костер пришел и вырвал ее у них. Затем Редвуд стал мысленно сравнивать сыновей Костера со своими собственными, но скоро опять перешел к самому главному, к вопросу о том, в каком положении найдет он теперь гигантов, осажденных в лагере. Редвуд был пробужден от своих размышлений остановкой поезда на станции Чизельхерст. Он тотчас же узнал ее по высокой сторожевой башне, стоявшей на вершине Кэмдон-Хилла, и по цветущим кустам гигантского болиголова, которые окаймляли дорогу.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 чертя на них таинственные знаки. «Не знаю, можно ли ехать дальше», — прибавил шофер Вивди Моробея. В эту минуту луч прожектора местами заслоняемой растительностью, упал прямо на них и остановился, как бы приглядываясь. Редвуд и шофер сидели молча, стараясь из-под руки рассмотреть дорогу. «Поезжайте дальше», — сказал наконец Редвуд. «Уж не знаю, можно ли», — отвечал шофер, сомнения которого, видимо, еще не растеялись.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 нижняя часть тела которого ярко освещалась лучом, а верхняя пропадала во мраке ночи, нависшей над их головами. «Стой! Дальше дороги нету!» — послышался знакомый профессору голос. «Кто едет? Это вы, отец Редвуд?» Издав вместо всякого ответа неопределенный крик, Редвуд встал и тотчас же обе руки его очутились в руках старика Костера, оказавшегося тут же у ног гиганта.